Фонари погасли, хотя самое время им гореть, но они не зажгутся, я знаю это, как и знаю то, что все сейчас закончится для меня точно так же, как закончилось и для моего друга. Она голодная, она всегда хочет есть, нет, она не рвет на части, она не убивает тело, она пожирает твою душу, эмоции, заставляет делать ужасные вещи. Любой, кто столкнулся с ней, становится чудовищем. Я помню все, и то, что я сделал, и сейчас жду лишь своей участи, ведь ее голод невозможно утолить. Она всегда голодна. Я тащу за собой женщину, что предала своего сына. Память его предала. Это мать моего лучшего друга, и она ответит за все. А пока мы идем, я расскажу ей интересную историю. А потом она сдохнет. Мне было тогда всего 20 лет, я не думал о чем-то серьезном. Я просто жил, я радовался жизни, ведь я любил жить. Как там говорится-то, жизнь одна, проживи ее сполна. Вот и я жил, несмотря на трудности и проблемы. Я знал, что они решаемы. Мой друг любил шутить, что выход есть всегда, пока крышка гроба не захлопнется. Черный юмор и как кредо по жизни, но в каждой шутке есть лишь доля шутки. Я тот день, когда все началось, не забуду никогда. Это была та самая точка для нормальной жизни. Как и все, мы сразу искали подработку, чтобы платили сразу. Была мечта скопить денег и поехать отдыхать, ну и на свои расходы оставалось. Искали долго, так как учиться и работать было не очень удобно. Но наткнулись на одно странное объявление. «Уезжаем из страны на ПМЖ. Нужны ответственные люди, которые будут ухаживать за могилой покойной дочери. Зарплата хорошая, всегда будем на связи, все необходимое оплатим». Внизу был указан номер телефона. Мы долго думали, с одной стороны было странно как-то, обычно люди просто уезжали и все, кто-то родственников просил, но как правило родственники тоже не особо старались и такие могилы были заброшены. А с другой работа не самая сложная, тем более что все необходимое по уходу и все затраты люди берут на себя, будут на связи в любое время. Спорили, смотрели другие вакансии и все же решили позвонить. Да и что тут такого, просто ухаживать за могилой? Нам ответила женщина, спросила возраст и почему мы решили откликнуться на эту вакансию. Наши ответы ее устроили, и она предложила встретиться у самого кладбища, но ровно до 7 вечера, ей было далеко ехать, потом домой мы согласились, да и вечером на кладбище явно будет не так комфортно, несмотря на то, что во всякие страшилки мы не верили. Друг нервничал, почему именно там она так уверена, что мы захотим у нее работать? Но мы поехали, нервишки шалили, мало ли что нас могло ожидать. И это была хорошая мысль, нужно было уйти и не приходить на эту встречу, и тогда все было бы как и прежде. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее хотелось уйти. Интуиция нас не подводила, но мы в этот раз к ней не прислушались. Мы приехали в назначенное время, до 7 вечера было еще 4 часа в запасе. Женщина приехала раньше и уже ждала нас. На вид она выглядела лет на 60, не меньше, глаза были такими потухшими, и я ее понимал, похоронить ребенка – это жестоко. Немногие могут вырваться из этого состояния, даже если твой ребенок был уже достаточно взрослым, или же это не единственный ребенок. Для наших родителей мы всегда будем детьми, и нет ничего страшнее, чем похоронить свое дитя. – Здравствуйте, это мы вам звонили. Было тяжело смотреть на нее, уставшая и измученная женщина. Здравствуйте, молодые, совсем даже как-то жалко вас на такую работу. Она так испуганно посмотрела на нас, но взяла себя в руки. Мы же будем только ухаживать за могилой, где нужно, как говорится, поменем. Вы не переживайте, мы все будем честно делать. Фотоотчеты, если потребуется, тоже. Правда, не знаю, уместно ли это, все же место, ну такое. Мне хотелось просто поддержать ее, сам не знаю почему. Верю, мальчики, просто такие молоденькие, а работать на кладбище мало кто согласится. Все же не самое лучшее место. Она тяжело смотрела на железные кованые ворота. Бояться нужно живых, а не мертвых. Уставил свои пять копеек Руслан. Рус, ты бы без своих сейчас оговорок все же горе у человека, а... Я понимал, что он, конечно, правильно сказал, но не хотелось огорчать женщину. Как знать, мальчики, как знать? Она посмотрела на нас такими глазами, что самому становилось больно в душе, но было в ее словах что-то предупреждающее, но понял я это слишком поздно. Мы прошли на территорию кладбища, там было тихо, только старый охранник поздоровался и спросил, как самочувствие у Виолетты Геннадьевны. А я и забыл спросить, как ее зовут, да и сама она не представлялась, возможно просто упустила это из виду, а в объявлении имя указано было как просто «Вита». Как оказалось со слов охранника, женщина приходила сюда очень часто, убирала могилу, сажала цветы, а все те, кто пытался работать, быстро сбегали, вели себя как сумасшедшие поначалу, а потом как роботы, а после и вообще не возвращались. Но нас это не остановило, мы решили, что люди просто испугались самого места и его тишины, слишком сильно воспринимали это или же просто искали способ свалить с деньгами. Да, это не самая приятная обстановка, здесь все было пропитано трауром и горем, даже деревья и цветы кажутся какими-то скорбевшими, словно именно они провожают тут каждого в последний путь. Идя до нужной могилы, мы увидели заброшенные совсем места. Туда было жутко смотреть, сломанные кресты, памятники, все было заросшим и немного пугало. А с другой стороны, было больно от понимания того, что и тебя вот так могут забыть и не вспоминать. А возможно, родни тоже более нет среди живых. Что-то сторожа сами делали, но потом им запретили, мол, нельзя. Да и кто захочет возиться с этим, когда и своих проблем полно? Рядом с могилой, за которой нужно было ухаживать, рыли еще одно, а через ряд еще одно. Значит, и сегодня кого-то посетило горе. Стало так тоскливо, вся грудина будто загорелась от обиды. Эти люди никогда больше не придут домой, не возьмут свою любимую кружку, их нет, будто бы и не было никогда. В памяти останутся их вещи, незаконченные какие-то дела, фото и домашние тапочки, которые выбросят, как и большинство вещей или же раздадут другим людям. Понимаю, что для кого-то мои слова – бред, но мне важно, чтобы вы поняли то, что я хочу рассказать. Нельзя забывать тех, кого вы похоронили, особенно если вы дали им обещание помнить. Нельзя стоять над могилой и просить хоть во снах приходить того, кого больше нет на этом свете. Нельзя их держать, нельзя, поверьте мне, нельзя. Я долго не смотрел на памятник, чтобы не видеть фото дочери этой женщины, хотелось отсрочить этот момент. Я стоял и просто наблюдал за ней. Она не лила слез, она просто потерла холодный камень, налила рюмку водки, положила кусок свежего хлеба и соленый огурец, а потом выпила вторую рюмку, разбив ее об надгробие. — Да, чтобы тебе лежалось там так, как ты нашу жизнь испоганила, дрянь! И тут я охренел, и не я один, на лице женщины была злость, я бы даже сказал ярость и отвращение, в ее глазах скопилось только боли, но такой обвиняющей, я не видел еще таких глаз у людей, словно бездушная скотина а не мать, но если бы я знал, то точно бы не осудил ее тогда. Мы с Русланом переглянулись и не совсем поняли, что произошло. Вроде в могиле лежит ее дочь, но если сначала я думал, что она убита горем, то сейчас было чувство, что она словно выдохнула от облегчения, как скинула бала со своих плеч. Простите… Эм... И тут я понял, что не знаю, как отреагировать на то, что произошло. Да и сказать-то нечего, я не знал, что и как было. Да, да, мальчики, вот такая я мать плохая, но вы не знаете, что я с ней пережила и что переживаю до сих пор, вы не знаете, что было. Женщина гордо вскинула голову и повернулась лицом к памятнику, и я тоже повернулся. До этого я и правда не смотрел на памятник, а сейчас посмотрел и увидел фото той, что не смогу забыть никогда. Вот есть множество красивых людей, а есть жгучие и роковые. Так вот, девушка была при жизни роковой, я пропал только от одной фото и мое сердце больше не хотело признавать тот факт, что она мертва и никогда не встанет из сырой земли и мы не увидимся. Руслан хотел отказаться от этой работы, но Вилета Геннадьевна покачала головой и сказала, что Руслан может и идти, а вот я уже пропал, а она свободна, и пусть ей никогда не простят этот грех, но она больше так не может. Она понимала, что уже не отмоется от своих грехов и тогда совершила еще один, самый грязный и гнусный. Друг долго не мог понять, что она хотела этим сказать, но женщина положила приличную сумму денег на столик и пошла прочь. Он хотел ее остановить, но не мог, он бежал, я видел, а догнать все равно не получилось. Креститься он начал, когда не смог подойти к могиле, чтобы увести меня, но все было в каком-то бреду и мне было плевать, что он сейчас переживает за меня, я был окрылен и понимал, что пропал. – Миха, Мих, ты че? Руслан все же смог подойти ко мне, но был очень бледным. «Миш, пошли отсюда, а? На его лице было много пятен, словно его избили, и от ударов полопались капилляры. «Русса, ты чего такой? А где Виолетта Геннадьевна?» Я будто бы проснулся, и сейчас мне было немного жутковато. Все внутри передергивало от потрясения. «Мих, надо валить и забыть про это место!» Руслан огляделся по сторонам. «Я во всю хрень не верю. А вас что, свести человека с ума можно? Очень даже верю. Женщина странная. Любимую дочь так не поминают!» Он как в детстве загибал пальцы и перечислял факты. «Оставила слишком много баблишка. И судя по запаху, мы явно чем-то надышались. А это статья, друг мой. Пусть молит кого угодно, чтобы мы на нее не заявили». Он явно нервничал, да и я тоже, вся ситуация оказалась какой-то дикой и хотелось уйти. Согласен. Я еще раз обернулся на фото девушки и вздрогнул, его не было на памятнике. Моргнул потом еще раз, но… Фото не появилось. Ничего не стал говорить другу, он и так шел и постоянно смотрел по сторонам. Деньги мы, кстати, не взяли, а просто оставили там на месте. Было поливать, что их кто-то себе прикарманит. Главное, что это не мы. Руслан написал сообщение Велете Геннадьевне о том, что мы деньги оставили, на что получил мгновенный ответ, что это не важно. Думали на выходе расспросить сторожа, но его не было на месте. Обернулись еще раз и чуть не подпрыгнули от неожиданности. На дороге стояла она, девушка с фотографией. Она была в черной одежде, но была прекрасна и смотрела четко на меня. Сомнений в этом у меня не было. Я дернул Руслана и сказал, что вижу ее. Друг замер, но поворачиваться не стал. Сказал только, что если увидит, то сойдет с ума и мы просто пошли. Ноги были ватными, все тело будто нашпиговали иголками, но я так и не мог отвести от нее взгляда. Что-то тянуло меня к ней, будто окутывало паутиной. Страх был, но словно не со мной, где-то внутри. Я жду тебя ночью. Раздалось эхом по всему кладбищу. Я бы поверил в то, что у меня глюки, если бы не вздрогнул Руслан. Я, конечно, понимал, что он услышал, но хотел уточнить, но не успел даже слова сказать, как он меня перебил. «Миш, только молчи, просто молчи, пошли, иначе я полностью сломаюсь и буду паниковать». Он тащил меня на выход, а мне было тяжело идти. Я хотел ответить, но еще сильнее стискивал зубы, чтобы не сказать ни слова. Как только мы покинули территорию кладбища, то стало легче. На дороге никто не стоял, меня отпускало. Друг тяжело дышал, из носа у него пошла кровь, так бывало, когда он нервничал или пугался. Мы не стали обсуждать это, а просто пошли пешком до остановки, чтобы прийти в себя. Прохожие косились на нас, но было плевать, мы просто шли, пытаясь вернуться в реальность. Не знаю, что именно это было, а может быть мы и правда попали под какое-то воздействие, но не хотелось повторить это все еще раз. Единственное, что меня зацепило, так это сама девушка. Я не мог выкинуть мысли о ней из головы. Она словно пробралась мне под кожу и стала каким-то смыслом. Дойдя до остановки, мы так и не решились поговорить. Да и, наверное, правильно, что тут можно сказать друг другу, что мы испугались, но не можем толком объяснить, чего именно. Странное поведение женщины вообще не выходило из головы, а то, как она ушла, было чем-то необъяснимым. Сели в автобус, народу было немного, что меня обрадовало. Не знаю почему, но хотелось какого-то пространства, спокойствия и тишины. Подумал о том, что на кладбище так спокойно и тихо, и тут же сам себя остановил, мысли были ужасными, я не заметил, как стал смотреть на людей, и все они казались мне какими-то не такими, раздражали, и я задумался о том, что «А почему они вот живут, а она нет?». Посмотрел на Руслана, он сидел в наушниках и нервно крутил в руках зажигалку. Я стал думать о том, как он живет, почему, зачем и что если бы жив был не он, а она. Мои мысли текли в непонятную сторону, но они казались правильными. Можно ведь сделать один надрез, где артерия и не помочь, и тогда он не сможет жить, а она возможно будет со мной хоть денечек. ведь что такого, просто поменять их местами, да и он уже успел пожить, а она нет. Сам не заметил, как стал на него злиться за то, что он вообще дышит, и рука потянулась в его сторону. – Миш, ты чего? Руслан резко дернулся от меня, а я словно скинул себе странное оцепенение. — Что? Я не совсем соображал, и в голове был полный хаос. — Ты смотришь на меня с такой злостью? Руслан настороженно смотрел на меня, на мою до сих пор протянутую руку. Я... А что сказать ему? До меня стал доходить смысл моих мыслей, и я отшатнулся от друга. Не стал ему ничего объяснять, просто выскочил на следующей остановке. Благо он не решил выйти за мной. Ноги сами несли меня, я даже не сразу понял, что шел обратно, на кладбище. А когда остановился напротив ворот, то замер и готов был кричать. Посмотрел на часы и сдрогнул. Время было почти 7 часов вечера. О том, что нам сказала женщина, я запомнил, и сейчас меня это пугало. Повернул обратно, чтобы уйти, но застыл, как вкопанный. Меня позвала она. — Помоги мне, Миша, пожалуйста! ее голос дрожал, казалось, что от холода чувство жалости укололо где-то в сердце, но я не рискнул повернуться к ней. — Оставь меня, пожалуйста, я просто уйду! Мне было страшно, возможно это просто моя психика, и если меня кто-то увидит со стороны, то я кажусь идиотом, но было плевать. Помоги, Помоги мне, прошу тебя, тебя, я тут одна, мне холодно. Я чувствовал всем телом вибрацию ее голоса. Тут так темно и страшно, прошу, прошу тебя, тебя, Миша. Я ощутил холод, в глазах потемнело, все вокруг стало сливаться, но я продолжал стоять, не повернуться к ней, не уйти я не мог. Ноги стали ватными, подкосились, чьи-то холодные пальцы коснулись моего лица, но я не пошевелился, в голове были странные картинки, как я иду с ней, целуюсь, держу ее за руку, как она смеется. Я сам не понял, как просто попятился назад и уперся в ворота кладбища. Железо тут же обожгло спину, и она закричала, а я открыл глаза. Медленно повернулся и увидел ее, она стояла за воротами и тянула ко мне свои руки. Ее глаза были черными, губы синими, слипшиеся волосы, из которых сыпалась земля. Под кривыми и длинными когтями была чернота, одежда заляпана чем-то красным и грязным. Она тянула свои руки ко мне, но обжигала их обрешетки на воротах. Кто ты? Я смотрел и не верил тому, что видят мои глаза, но ответить она не успела. Миша, уходи, беги! Руслан бежал ко мне с крестом и какой-то бутылкой. Я замешкался, мне было страшно, я хотел остановить друга, но не смог произнести ни единого звука. Руслан подбежал ко мне и стал прыскать водой из бутылки, на что девушка только рассмеялась. Он угрожал ей крестом, и стоило ему подойти к ней чуть ближе, как она схватила его за этот самый крест. «Миша!» Руслан закричал, я хотел подойти к нему помочь, но не смог даже пошевелиться. Где-то внутри себя я понимал, что должен его спасти, но в голове осела только одна мысль, что это правильно, что она голодна, что она тоже хочет жить. Хотя бы один денек ей это нужно. Друг кричал, а я отвернулся, я слышал все, как он зовет меня и просит о помощи, как она смеется, и я радовался ее смеху и улыбался, все казалось таким правильным, а когда Руслан на мгновение смог схватить меня, чтобы вырваться от нее, то я лишь оттолкнул его от себя, я хотел, чтобы она поела. Не знаю сколько прошло времени, но его крики стихли, а потом и вовсе замолкли, на улице стало темно и ворота кладбища открылись. Девушка взяла меня за руку и я шел за ней, перешагнув через бледного друга, который просто лежал почти синего цвета. Она вела меня до своей могилы, вокруг все завыло, стоило ей пройти мимо. Деревья с треском стонали, а я видел только ее, ее кожа была такой же темно-серой, запах или просто осел у меня внутри, я не боялся. Могила была разрыта, мы сели на скамью, что была там. Я так голодна, приведи мне завтра еще человека, чем моложе он будет, тем дольше я буду рядом. Ее голос был таким резким и я повиновался. Она когтем порезала мне ладонь и стала сыпать на рану сырую землю со своей могилы, что-то говорила о том, что связывает нас навеки, а я сидел и хотел быть рядом. «Что, тварь голодная, смогла таки?» Я вздрогнул и повернулся на голос, девушка зашипела и подскочила на лавку с ногами. Виолета Геннадина приближалась к нам медленно и тащила за собой Руслана. Он шел как болванчик и, кажется, даже не соображал. Девушка так противно говорила, что я вздрогнул, а когда обернулся, закричал. Около меня сидела некрасивая девушка, а труп. Самый настоящий полуразложившийся труп. Она тут же схватила меня за горло и посмотрела в мои глаза. Я провалился куда-то и видел перед собой только лишь красивую девушку. Страх уходил. Я тебе выжгу, мерзавка. Больше я к тебе. Не привязана. Женщина шла и несла в руках какие-то длинные ветки. Руки, скорбящих тебе не помогут!» Она зашипела и выскочила на женщину. Я не понимал того, что вижу. Руслан откинула в сторону, и он ударился головой, но даже не застонал. Женщина махала какими-то пучками и что-то кричала, а девушка скакала, как бешеная, вокруг нее и хотела схватить. Поднимался сильный ветер, и деревья, что росли рядом, стали качаться и хлестать меня ветками по лицу, сильно обжигая и царапая. Я хотел отойти, уйти, скрыться, убежать. Страх снова возвращался ко мне, как и сознание происходящего, и чем сильнее меня хлестало, тем сильнее я приходил в себя. «Мама!» закричал я, когда мое сознание полностью вернулось. Моя рука была не просто порезана, там была гнилая рана и кровь капала прямо на фото девушки. Она лежала у меня под ногами. Я четко помнил, что фото не было таким ярким, каким оно выглядело сейчас. Да и то, что она капля за каплей впивает мою кровь, было ненормально. Руслан лежал около другой могилы, и у него случился приступ эпилепсии. Изо рта вытекала пена и, судя по синим губам он сейчас умирал я кинулся к нему не обращая внимания на то что происходило рядом но не успел до него даже добежать как она кинулась на меня и я полетел с ней на землю женщина схватила ее за волосы и стала хлестать, попадая по мне тоже но это было не так важно а потом сверкнула молния и ударила по ней Я видел, как загорелась женщина, как стала смеяться покойница, как молния ударила в ее надгробие, и она с криком стала ползти со своей могилы. Покойница смотрела на меня, а порез на руке жгло, и он стал чернеть. Я побежал к другу, хотел помочь ему, но понял, что уже поздно. Руслан лежал с глазами полными ужаса. Я не видел его языка, изо рта текла пена, положение его тела было каким-то странным, словно его выворачивало наизнанку. Я знал, что во время таких приступов тело абсолютно ломает и трясет, как и в лихорадке. Положил его голову себе на колени, она была пробита, а на камне, что был там, его кровь. Сколько я так просидел и как меня нашел сторож, не помню, да и не хочу помнить ничего. Казалось, что старик знает, что тут произошло, и он увидел обгоревший, почти до неузнаваемости, теперь уже труп Виолеты Геннадьевны, расколотая надгробие на могиле ее дочери и мертвого Руслана у меня на руках. — Таки сожрала упыриха. Он присел рядом и налил стакан водки. — На, помяни друга. Я сделал это молча, просил прощения у него, винил себя во всем и постоянно косился на могилу девушки. Сторож заметил мой взгляд и покачал головой, а потом советовал умереть, иначе на моих руках будет много крови. Я так и хотел, хотел тут сразу, чтобы рядом с другом, но не смог. Все сказанное стариком показалось презрением и абсурдом, и я сбежал, хотя меня никто не искал толком. Пару раз лишь приходили из полиции и спрашивали про Руслана и как он оказался там на кладбище, и я соврал, сказал, что не знаю, возможно мне и не поверили, но я не хотел ничего доказывать и делал вид, что скорбел по утере друга, но это было не так, я стал заражаться, мне казалось, что этого мало, что Руслана можно вернуть и я искал способы, приходил каждую ночь на кладбище, кормил эту голодную тварь живыми людьми, чтобы узнать, как можно его оживить, она только смеялась и отравляла меня все больше и больше, а потом я сломался, написал сам на себя заявление и отправил его анонимно. Пришел на кладбище с новой жертвой, это была мама моего друга Руслана. Женщина была напугана, жалкая трусиха, вот ее сын бы пошел на это добровольно, а она забыла его, вещи раздала друзьям, якобы чтобы и они его помнили, гадкая тварь, ну ничего, скоро она поплатится за это. Грудь обожгло и я упал, что-то горячее разливалось по телу. Вместе с болью дышать было так трудно, а потом я увидел огонь и мне стало страшно. Майор Волков. При задержании был застрелен Михаил Витальевич Трещин 1993 года рождения. Приводил на кладбище людей, запугивал до разрыва сердца, а затем закапывал рядом с могилой неизвестной ему ранее девушки. При обыске были обнаружены странные записи, что покойная является упырем и ей нужны живые люди, она голодная. Волков долго разглядывал фото девушки, что было на надгробии и все не мог понять, что же их связывало, что там вообще произошло, что у парня сорвало крышу. Сам собой не замечая, майор положил копию фото в карман. Женщину, что была матерью Руслана, удалось спасти, но кажется от страха у нее тоже поехала крыша. Она говорит странные вещи, которые ей рассказывал Михаил. Возможно, он чем-то ее накачал и стоит допросить, когда она придет в себя. А пока нужно искать зацепки, что же все-таки стало с парнем? Старый сторож увидел как закачались деревья, а значит еще ничего не закончилось, но сказать об этом он никому не мог, он всего лишь страж погоста, а его никто никогда не слушает.